Фадеев сегодня был на берегу и притащил мне раковин. Одна другой хуже. И, между прочим, в одной был живой рак, который таскал за собой притяжелую раковину. «Смех какой!» — сказал он. «Верно, с кем-нибудь неприятность случилась, — подумал я, зная его характер. Так и есть». «Наши ребята!» — продолжал он. Наелись каких-то стручков, словно бобы. И я один съел. Ничего, годится, только рот совсем свело. Не разожмешь. А у них животы подвело. Их с души рвет. Теперь стонут. так же можно есть неизвестные растения, заметил я. Ведь здесь много ядовитых. Еще мы нашли, продолжал Фадеев. Какие-то орехи, не орехи. Похожи и на яблоки. Одни красные, другие зеленые. Мы съели по штуке красный. Кисло таково. Хотели было зеленый попробовать. Да тут ребят-то и схватило. Застонали смех. И с господами смех прибавил он, стараясь не смеяться. В буруны попали. Как стали приставать, шлюпку повернула Все вал и покрыл. Все словно купались. «Да вон они!» — прибавил он, указывая в окно. «В самом деле все мокрые». Шестнадцатое марта. Меня все одолевала то зубная боль, то хандра. А что за время? Зелено, сине, солнечно, ярко и жарко, с легкой прохладой. Я все ленился ехать на берег. Я беспрестанно слышал, как... Один шел по пояс в воде, другой пробирался по каменьям, третий не мог пробраться сквозь лианы. Все это мало давало мне охоты ехать туда. Но сегодня утром, лишь только я вышел на палубу, встретил меня Унковский и звал ехать. «Смотрите, Бурунов совсем нет. Ветер с берега», — говорил он. «Вам не придется по воде идти, ног не замочьте и зубы не заболят». Я взял зонтик, надел соломенную шляпу, и мы отправились на велиботе В самом деле бурунов не было, и мы въехали в ручеек, как на санях. Матросы соскочили в воду и подащили велибот на себе, так что мы выскочили прямо на песчаный берег. В ручейке были раковины, камешки, кораллы. Все, кроме воды. Мы вошли под свод развесистых деревьев, и нас охватил влажный, горячий пар. Берег весь зарос сплошной чащей, большей частью красным деревом. Зелень густа, как волосы. Красное дерево и придает эту кудрявую наружность всему острову. У дерева крепкие и масляные ярко-зеленые листья, у одних небольшие, у других... Более четверть аршины длиной, и такие толстые, что годились бы на подошву. Мы подошли к нашим палаткам, разбитым на самом берегу под деревьями, и застали Гашкевича среди букашек, бабочек, раков, живых и мертвых, потрошенных и непотрошенных птиц, змей и ящериц. Посидевшие минут пять в тени, мы пошли дальше по берегу, к другой речке, очень живописной. Чаще не позволяло пробираться лесом. Лианы сетью опутали деревья, и иногда ни перешагнуть, ни прорвать их не было никакой возможности. Надо было идти по берегу, усыпанному крупными и мелкими каменьями, периодически покрываемыми приливом. Каменья или вонзались в подошву, или расступались под ногами и катились во все стороны. Упасть, вправду сказать, было нельзя, но сломать ногу, и, пожалуй, обе, можно. Так мы шли версты две. И я отчаялся уже дойти, как вдруг увидели наших людей. Они срубили дерево и очищали его от коры. Что это за чудовищный ствол красного дерева? Только дубы на мысе Доброй Надежды, да камфорные деревья в Китае видел я такого объема. Здесь мы по тенистой и сырой тропинке дошли до пустого шалаша, отдохнули, переправились по доске через речку, до того быструю, что, когда я, переходя по зыбкому мостику, уперся в дно ручья длинной палкой, у меня мгновенно вырвало ее течением из рук и вынесло в море. Далее мы шли лесом все по речке. Я не мог надевиться этой растительности, Нас покрывал совершенно свод зелени от солнца. Деревья, одно другого красивее, Выше, гуще и кудрявее, Теснились, как колосья, в кучу. Множество птиц красных, желтых, зеленых Летало в ветвях, мелькало из куста в куст. Что за крики? Вверху раздавался то стон, то щелканье. а одна какая-то горланила так, что хоть уши зажми. Насекомых было не меньше. Я заметил исполинских бабочек, потом что-то вроде ос, синих, с шерстью и с пятном на голове. Одна такая накануне, сидя уже на булавке, в ящике у Гашкевича прокусила насквозь сигару, которую я ей подставил. Бабочки тоже до бесконечности разнообразны. Есть с ладонь величиной. Мухи мелкие, простые, и те отличаются необыкновенной формой и красками. Мы вышли на поляну к шалашам индийцев и к их плантациям. Это те же тагалы, что и в Маниле. Частью беглые, частью добровольно удалившиеся с люсона. Все они говорят по-испански. Их до двухсот человек на острове. Жилиище их разбросаны в разных местах. Ну жилище. четыре столба шина в полтора вышиной, на них настилка из досок, потом с трех сторон стенки из бамбуковых жердей, крытые пальмовыми листьями, четвертая сторона открыта, Там бедная утварь, кругом куры и собаки. жители выжгли лес на далекое расстояние для плантации. Я затерялся между бананами, кукурузой, таро и табаком. Бананы великолепны. Пока еще будущие плоды не сформировались, и таятся в большой висящей книзу почки фиолетового цвета. Листья почки, вскрываясь, принимают красный цвет, а потом, падая, обнаруживают целую кисть плодов. Кокосов здесь я не видал. Пальм другого рода я видел много, особенно арека. Усталый я сел на пень у шалашей и смотрел на невеселую речку. Она вся усажена кустами, тростником и разливается широким бассейном. Вода, как хрусталь, прозрачна. Тут наши матросы мыли белье, развешивая его по полианом. Одно огромное дерево было опутано лианами и походило на великана. который простирает руки вверх, как лаукоон, стараясь освободиться от сетей, но напрасно. Внизу, вокруг ствола и вдоль, огибали его и врастали в дерево толстые растительные веревки. Кверху они тонкие, как нити. Криднер пробовал разорвать одну и не мог, и на силу разрезал ножом. Птицы так и заливались на разные голоса, но они так прятались в тени, что я видел немногих. — Ночью спокоя не дают, Ваше Высокоблагородие! — сказал матрос, ночевавший на берегу. — Забьются под шалаш и кричат изо всей мочи! Пронесся над нами здешний голубь с белой головой и зеленоватой спиной больше нашего. — Вороны! — я сужу по устройству крыльев. — Напротив! Меньше наших — синие, голубые, но с черными крыльями и с белыми симметрическими пятнами на крыльях, как и у наших. Сейчас отдохнули мы в прохладе и пошли назад. На этот раз путешествие по каменям показалось мне пыткой. Идешь, идешь, думаешь, вот скоро конец, взглянешь вперед, а их целая необозримая площадь. Неумолимый полдень сжет. Зонтик и толстая соломенная шляпа мало защищают. Пойдешь в тень под деревья, ноги путаются в лианах. Буруны стеной точно войско шли на берег и разбивались у наших ног. Издали. Шум от них походил на гром. Мы разбрелись врозь. И я от скуки собирал дорогой раковины, оставленные приливом, особенно мелкие. Чрезвычайно красивые. Некоторые из них двигались. Раки были живы в них. Неся их, чуть зазеваешься, раки выползают и щупальцами цепляются за руки. Девятнадцатое. Сегодня положено обедать на берегу. В воздухе невозмутимая тишина и нестерпимый жар. Чем ближе подъезжаешь к берегу, тем сильнее пахнет гнилью от сырых кораллов, разбросанных по берегу и затопляемых приливом. Запах этот вместе с кораллами перенесли и на фрегат. Все натащили себе их кучи. Фадеев приводит меня в отчаяние. Он каждый раз приносит мне раковины. Улитки околевают и гниют, хоть вон беги из каюты. Уже дня три рассказывают, что из болотистой речки, недалеко от наших палаток, появляется ежедневно какое-то животное. аршина два длиной. Вчера оно съело мертвую утку. Утки, куры, бараны все свезены с фрегата на берег. Одна колела и досталась животному. «Да какое животное?» — спрашивали у матросов. «Змеиным хвостом?» на двух ножках, — говорили они, — и с двумя стрелками во рту, — сказал другой. — Это дракон, Ваше Высокоблагородие, — заключил подумавший один унтер-офицер. — Дня три мы уж караулим его. — Да все, схватить нельзя. Часто, да ненадолго выходит. Сегодня удалось только ударить его веслом по спине. Теперь сидит там Михелька Керн. Скотник с ружьем. Я побежал к речке. Сунулся было в двух местах, да через лес продраться нельзя. Папоротники и толстые стволы красного дерева стояли стеной. А раскинуты, как сети. Матрос указал мне тропинку, и я подошел к речке. В одном месте она образовала бассейн, заваленный пнями, увядшими ветвями и сухими листьями. Сквозь кусты я увидел человека, неподвижно стоявшего с ружьем. «Что ты тут делаешь?» — спросил я. «Жду дракона, ваше высокоблагородие». Почти не дыша прошептал он. Близ него валялись две утки, одна с выеденным желудком. Кругом ее тучей носились и жужали мухи, лакомые допадали. Другая была еще не тронута. На ней-то Михелька Керн основывал свои надежды. И я стал с ним ждать. Но, как ему обещали награду, если он дождется, а мне ничего, то я потерял терпение и выдрался опять на чистое место к палаткам. У одной из них собралась толпа наших и кого-то окружила. Я удвоил шаги, смотрю, В кружке стоит Гашкевич и держит что-то в руках. — Что это у вас? — спросил я. — А вот, смотрите, — отвечал он и поднес мне к самому носу ящерицу воршин длиной. Передние и задние лапы связаны были у ней лианой на спине. Она болезненно мигала и по временам высовывала и мгновенно опять прятала длинный тонкий язык. «Так вот, кто ест уток», — сказал я. «Нет, как можно?» «Да гораздо больше», — закричали на меня несколько голосов. «И не такая совсем», — сказал кто-то из толпы. «С крыльями», — прибавил матрос из малороссиян. Я не стал спорить и ушел в палатку. «Там негде было ступить». «Целый музеум», — раковин всех цветов и величин, раков, между которыми были некоторые чудовищных размеров и удивительно ярких красок, как и все здесь, под этим щедрым солнцем. Тут сидели три индийца на полу. Они за платок, за старую рубашку, за изношенные башмаки несли Гашкевичу все, чем богата здешняя природа. Один тащил живую змею, Другой мешок раковин, за которыми сеткой на плечах отправлялся в буруны, третий птицу или жука. Я бросил кончик закуренной сигары на землю. Они с жадностью схватили ее и начали по очереди курить. Я дал им всем по сигаре. С какой радостью и поклонами приняли они подарок. Я потом захотел полежать на доске вне палатки. Они бросились услуживать, оттирать доску, подставлять под нее камешки. Как не привык глаз смотреть на эти берега, но всякий раз оглянешь ли кругом всю картину лесистого берега, остановишь ли на одном дереве, кусте, рогатом стволе, невольно трепет охватят душу, и как не зачерствеи, Заплатишь обильную дань удивления этим чудесам природы. Какой избыток жизненных сил, какая дивная работа совершается почти в глазах. Какое обилие изящного творчества пролито на каждую улитку, муху, на кривой сучок, одетый в роскошную одежду. Мы обедали в палатке. Запах от кораллов так силен, что почти есть нельзя. Обед весь состоял из рыбы. Уха жареная, рыба и омар чудовищных размеров и блестящих красок. Но его оставили к ужину. Шея у него самого чистого дикого цвета, как будто из шелковой материи с коричневыми полосами. Спина синяя, двуличневая, с блеском, Усы в четверть аршины длиной, красноватые. Рыбы здесь также разнообразны, блестящи и странны, как все прочее. Гашкевичу принесли их бездну. Они нанизны были на нитки. Каких странностей не было тут? У одной только и есть, что голова, а рот такой, что и комар не пролезет. У другой одно брюхо Третья вся состоит из спины. Четвертая в каких-то шипах, у иной глаза посреди тела, в равном расстоянии от хвоста и рта. Другую примешь с первого взгляда за кожаной портмоне. И так далее. Все они покрыты пестрым узором красок. К десерту подали бананы. Некоторые любят их, я не могу есть». Они мучнисты, притерны, напоминают немного пряники на сусле. После обеда все разбрелись, кто купаться к другой речке, кто брать пеленги по берегам, а некоторые остались в палатке уснуть. Я с захождением солнца уехал домой. Фадеев встретил меня с раковинами. — Отстанешь ли ты от меня с этой дрянью? — сказал я, отталкивая ящик с раковинами. который он, как блюдо с устрицами, поставил передо мной. «Извольте посмотреть, какие есть хорошие!» — говорил он, выбирая из ящика то рогатую, то красную, то синюю с пятнами. «Вот это, вот это! А это какая славная!» И он сунул мне к носу. От нее запахло падалью. «Что это такое?» — Это я очистил, там улитки были, — сказал он. — Да, видно, прокисли. — Вон, вон неси, Гашкевичу! Сегодня все перебираются с берега. Работы кончены на фрегате, шкалы подняты и фок-мачту как будто зашнуровали. В лесу нарубили деревьев, все, разумеется, красных для будущих каких-нибудь починок. С берега забирают баранов, уток, кур. Не знаю, заберут ли дракона, или он останется на свободе доедать трупы уток. Третьего дня бросали с фрегата в устроенный на берегу щит ядра, бомбы и бронцкугели. Завтра, снявшись, хотят повторить то же самое, чтобы видеть действия артиллерийских снарядов в случае встречи с англичанами». Как не привыкнешь к морю, а всякий раз, как надо сниматься с якоря, переживаешь минуту скуки. Недели, иногда месяцы под парусами. Неудовольствие, а необходимое зло. В продолжительном плавании и сны перестают сниться береговые. То снится, что лежишь на окне каюты, наршин от кипучей бездны и любуешься узорами пены, а другой бок судна поднялся сожжение натрия от воды, то видишь в тумане какой-нибудь новый остров. Хочется туда, да рифы мешают. Сегодня два события, следовательно, два развлечения. Кит зашел в бухту и играл у берегов. до да наши куры, которых свезли на берег, разлетелись штук сто. Странно. Способность летать вдруг в несколько дней развелась в лесу, так что не было возможности поймать их. Они летали по деревьям, как лесные птицы. Нет сомнения, что если они одичают, то приобретут все способности для летания, когда-то, вероятно, утраченные ими в порабощенном состоянии. Снялись якорь, вышли попутным ветром и только отошли мили три, как подул противный. Пошли в бок, потом в другой. Лавируем. Третьего дня прошли батан Вчера утром были в группе северных островов Баши, Бает и других. Сегодня другой день штиль. Идем узел 2 Слава Богу, что облачно, а то бы жар был невыносим. Скоро ли дойдем, Бог весть. Кто сулит две недели, кто шесть. Утром еще я говорил, ходя поюту с пасьетом, скучно как бы случилось что нибудь чтобы развлечься немного судьба как будто услышала мой ропот и дала нам спектакль возможный только в тропических морях даже довольно обыкновенный там но всегда занимательный об этом писали так много раз что я не хотел ничего упоминать если бы не был таким близким свидетелем почти участником зрелища мы только что отобедали Я пришел по обыкновению в капитанскую каюту выкурить сигару и сел на диван в ожидании, пока принесут огня. Капитан сидел в кресле. Жарко, дверь и окна были открыты. Не просидели мы пяти минут, как наверху, над нашими головами. Сделалось какое-то движение, суматоха. Люди засуетились и затопали. Капитан поспешил по своей обязанности вон из каюты, но прежде выглянул в окно, чтобы узнать. Что такое случилось? Да так и остался у окна. Я думал, не оборвалась ли снасть или что-нибудь в этом роде, и не трогался с места. Но вдруг слышу, многие голоса кричат на юте. «Таши! Таши!» А другие «Нет, стой! Не таши! Оборвется!» Я бросился к окну и вижу... На меня снизу смотрит страшное, тупое рыло чудовище. О аршинах в двух или трех от окна Висела над водой пойманная на толстый, пальцев полтора, крюк акула. Крюк вонзился ей в верхнюю челюсть. Она от боли открыла рот настежь. Мне сверху далеко было видно глубину пасти, усаженной кругом белыми, небольшими, но тонкими острыми зубами. Вся челюсть походила на пилу. Акула была в добрую сажень величиной. Хвост ее болтался в воде, а все остальное выходило на поверхность. Она тихо покачивалась от движения веревки, оборачиваясь к нам то спиной, то брюхом. Спина у ней темно-синего цвета, с фиолетовым отливом, а брюхо ярко-белое, точно густо окрашенное мелом. Она минут пять висела неподвижно, как будто хотела дать нам случай разглядеть себя хорошенько. Только большие черные круглые глаза сильно ворочились конечно, от боли. Около хвоста беспокойно плавали взад и вперед обычные спутники-акулы, Две желтые с черными полосами — небольшие рыбы, прозванные лоцманами. Иногда их плавает с ней по три и по четыре. Вдруг акула зашевелилась, затряслась, далеко разбрасывая хвостом в воду вокруг. Она сгибалась в кольцо, билась о корму, опять об воду и снова повисла неподвижно. Я с жадностью смотрел на это зрелище, за которое бог знает, что дали бы в Петербурге. Я был, так сказать, в первом ряду зрителей. Если бы действующим лицом было не это тупое, крепко обтянутое непроницаемой кожей рыло, одарённое только способностью глотать, то я мог бы читать малейшие ощущения страдания и отчаяния, насколько-нибудь более органически развитой физиономией От тяжести акулы и от усилий ее освободиться железный крюк начал понемногу разгибаться. Веревка затрещала. Еще одно усилие со стороны акулы веревка не выдержала бы, и акула унесла бы в море крюк, часть веревки и растерзанную челюсть. «Держи, держи, тоши скорее!» Раздавалось между тем у нас над головой. «Нет, постой-то, шить!» — кричали другие. «Оборвется! Давай конец!» Конец — веревка, которую бросают от судна шлюпкам, когда пристают. И в других подобных случаях. Акула пока отдыхала. Внутри ее, в глубине пасти, виднелись кости челюсти, потом бледно-розовое мясо, а далее... Пустое темное пространство. Из конца сделали широкую петлю и надели на акулу. «Вот так! Вот так!» — кричали одобрительно голоса наверху. «Под крылья под цепи ей!» Под крыльями матросы разумели плавательные ласты, которые формой и величиной в самом деле походят на крылья. Только лишь зацепили за крылья, акула была уже поймана. Ее стали тянуть кверху. Тут она собрала все силы и начала изгибаться и хлестать хвостом по воздуху, о корму, овисевшую висевшую у кормы шлюпку, обо все, что было на пути. Я должен был построниться от окна, потому что конец хвоста попал и в окно. Но ничто не спасло ее. Час ее пробил. — Прочь, прочь! — кричали на юте, втаскивая туда акулу. Раздался тревожный топот людей, потом падение тяжелого тела и, след затем удары о палубу. Мы с Криднером бросились к двери, чтобы бежать на ют, но, отворив ее, увидели, что матросы кучей отступили от юта, ожидая, что акула сейчас упадет на шканцы. Как выскочить? Но ежели она в эту минуту... Но любопытство преодолела. Мы выскочили и вбежали на ют. Там человек двадцать держали концы веревок, которыми было опутано чудовище. Оно билось о палубу, ползало и махало хвостом. Все расступались. Колокольцев схватил топор и нанес акуле удар ниже пасти. Хлынула кровь и залила палубу. Образовалась широкая, почти в ладонь, рана. Кто-то еще проворно черкнул ее большим ножом по животу. Оттуда вывалились внутренности в виде каких-то грязных тряпок. Акула вдруг присмирела. Тогда барон Шлиппенбах взял гандшпук, это почти в руку толщиной деревянный кол, которым ворочают пушки, и воткнул ей в пасть. Гандшпук ушел туда чуть не весь. Пасть оскалила четыре ряда зубов. Нижняя челюсть судорожно шевелилась. Животное перевернули на спину и веревками привязали к гику. Мы толпой стояли вокруг, матросы теснились тут же. Другие взобрались на ванты. Все наблюдали, не обнаружит ли акула признаков жизни. Но признаков не было. «Нет уж, кончено», — говорили некоторые. Она вся изрезана и издохла. Другие, напротив, сомневались и приводили примеры живучести акул. И именно что они иногда через три часа после мнимой смерти судорожно откусывали руки и ноги неосторожным. Велели смыть с палубы кровь. Явились матросы с водой и швабрами. После того один из нас взял топор и начал рубить у акулы понемногу ласты. Другой ножом делал в разных местах надрезы. так из любознательности, посмотреть, толстая ли кожа и что под ней. Пришел наш любитель-натуралист, присел около акулы и начал щупать кожу, рассматривать подробно голову, глаза. Кол из пасти вынули и полили окровавленную морду водой. Многие, кому у нас скучило смотреть, разошлись. Пора бы убрать ее. Веревки развязали, перевернули акулу опять на живот, и хотели нести прочь. Кто-то вздумал еще поскоблить ножом ей спину. Вдруг она встрепенулась, хлестнула хвостом направо-налево, все отскочили прочь. Один матрос не успел, и ему досталось два порядочных туза. Один по икрам, другой повыше. Он слетел с ног, все захохотали и снова принялись укращать зверя. Но это не так легко было сделать теперь, когда сняли с него веревки и вынули из пасти кол. Истерзанная, исколотая, с висящими внутренностями акула, билась о палубу, извивалась змеей быстро и сильно, описывала хвостом круги и всё подвигалась к краю. Никто не решался подступить, это было последнее благоприятное мгновение, которым она могла воспользоваться. Еще один изгиб, один взмах хвоста посильнее, пока ходили за гандшпугом и топором, она полетела бы за борт и, по крайней мере, окалела бы в своей стихии. Но она на минуту притихла, а наши снова принялись за кол и топор. «Бей ей по голове!» — кричали голоса. «Да береги ноги! Прочь! Прочь!» Ближе всех около нее вертелся тот матрос, которого она угостила двумя пинками. Он рассердился, или боль еще от пинков не прошла, только он с колом гонялся за акулой, стараясь ударить ее по голове, и забывая, что он был босиком, и что ноги его чуть не касались пасти. Но взмахи хвоста были так порывисты, что попасть в голову было трудно, и удары все приходились по спине, а это ей, по-видимому, нипочем. Наконец матросу удалось попасть два раза и в голову. Акула изменила только направление, но все изгибалось и ползла так же скоро и сильно, как и прежде. Другой ударил топором ниже головы. Животное присмирело и поползло медленнее. «Руби голову! Руби голову!» — кричали ему. Матрос нанес другой удар. Она сильно рванулась вперед. Он ударил в третий раз. Она рванулась еще на слабее. «Нет, теперь шабаш!» — сказал он, отделяя четвертым ударом голову от туловища. Но и то не шабаш. Туловище еще продолжало неровно и медленно изгибаться. Но все слабее и слабее. А голова судорожно шевелила челюстями. В туловище воткнули гандшпук и унесли. Все разошлись.